вроде наша администрация решила с ними объединяться, и пока гуманитарную помощь им отправляем в того, что скоро все тут побратаемся. А у них там склад вроде бы обнаружился с кабелем. Начальство хочет прокладывать, говорит, телефон будут делать между станциями. Во всяком случае, говорит, телеграф. Кирилл говорит, что завтра не работает. Может, пойти, хочешь? Артем тут же подумал, что сама судьба дает ему возможность выполнить поручение, и появится необходимость, и он молча кивнул. "Здорово", обрадовался Женька. "Тогда вместе пойдем. — Кирилл, запиши нас, хорошо? Во сколько там завтра выходим в 9?" До конца смены Артем так и не промолвил больше ни слова, не в силах отрешиться от мрачных мыслей, занимавших его. Женька был оставлен на растерзание в сколоченному Кириллу. И явно этому обиделся. Артем продолжал механическими движениями шинковать грибы, крошить их в пыль, снимать с проволоки новые шляпки, снова шинковать, опять крошить, и так до бесконечности. Перед глазами стояло лицо Хантера, говорил ему, что может не вернуться. Спокойное лицо человека, привыкшее рисковать жизнью, а в его сознании чернильным пятном расплывалось предчувствие грядущей беды. После работы Артем вернулся в свою палатку. Отчегом там уже не было очевидно, тот ушел по своим делам, Артем опустился на постель, уткнулся лицом в подушку и мгновенно уснул, хотя собирался еще раз обдумать свое положение в тишине и покой. Сон болезненный и бредовый после всех разговоров Мысли о переживании прошедшего дня обволок его и решили увлек в свои пучины. Артем увидел себя сидящим у костра на станции Сухаревская рядом с Женькой и странствующим магом с непонятным испанским именем Карлос. Карлос учил их Женькой правильно готовить дурь и объяснял, что употреблять ее надо так, как это принято на водоенха. Это чистое преступление, потому что эти поганки на самом деле не грибы вовсе, а новый вид разумной жизни на земле, который может заменить со временем человека. Что сами грибы эти не самостоятельные существа, а лишь частицы единого целого, соединенного нейронами грибницы, расплетённой по всему метрополитену. И что на самом деле тот, кто ест дурь, не просто употребляет психотропные вещества, а вступает в контакт с этой самой новой разумной жизнью. Если все делать правильно, то можно подружиться с ней, и тогда она будет помогать тому, кто общает с ней через дурь. Но потом вдруг появился сухой и грозя пальцем сказал, что дурь употреблять вообще нельзя, потому что от длительного ее употребления мозги становятся червями. И тогда Артем решил проверить Действительно так. Он тихо встал, сказал всем, что идет проветриться, а самосторожно зашел за спину магу с испанским именем и увидел, что у того нет затылка, виден мозг, почерневший от множества червоточин. Длинные белёсые черви, извиваясь кольцами, вгрызались в мозговую ткань и проделали новые ходы. а маг все продолжал говорить, как ни в чем не бывало. Тогда Артем испугался, решил бежать от него. Он начал дёргать Женьку за рукав, чтобы он встал и пошел с ним, но Женьк лишь нетерпеливо отмахивался и просил Карлоса рассказывать дальше. Артем видел, как черви из головы мага по полу переползают к Женьке и поднимаясь по его спине, пытаются пробраться ему в уши. Тогда Артем спрыгнул на пути и бросился бежать прочь от станции, что было сил.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 И увидел, что из недр метро на него неумолимо движется поезд, дьявольские срежища, колесами, оглушая его и гремя колесами, колёсами, оглушаевые, слепя фарами. И тут ноги отказали ему, стали бессильными, словно это и не ноги были, а пустые штанины, набитые для видимости всяким тряпьем. И вот, когда поезд уже находился в считанных метрах от Артема, видение вдруг стремительно потеряло правдоподобие, выцвело исчезло. На смену ему пришло нечто новое, совершенно иное. Артем увидел Хантера, одетого во всё снежно-белое, в комнате со слепительно белыми стенами и совсем без мебели. Он стоял, опустив голову, и взгляд его буравил пол. Потом поднял глаза и посмотрел прямо на Артёма. Ощущение было совершенно странным, потому что в этом сне Артем не чувствовал своего тела, но словно смотрел на происходящее со стороны. И когда Артем взглянул в глаза Хантру, его наполнило непонятное беспокойство, ожидание чего-то очень важного, что вот-вот должно было произойти. И тогда Хантер заговорил с ним. Артема захлестнуло чувство невероятной реальности происходящего. Когда ему снились предыдущие кошмары, одевал себя в чёт в том, что просто спит и все происходящее с ним лишь плод растревоженного воображения в этом же видении сознание того, что в любой момент можно проснуться, отсутствовало начисто пытаясь встретить взгляд Артема, хотя у того создалось впечатление, что Хантер на самом деле не видит его и предпринимает попытки вслепую охотник медленно и тяжело проговорил: "Пришло время Ты должен выполнить то, что обещал мне. Ты должен сделать это, запомни. Это не сон, это не сон. Артем широко распахнул глаза. И уже после этого в голове вновь, в последний раз, с ужасающей ясностью раздался глухой и чуть хриплый голос: "Это не сон. Это не сон". Повторил Артем. Детали при кошмара быстро стирались из памяти, но второе видение Артем помнил прекрасно во всех деталях: странное одеяние Хантера, загадочная пустая белая комната и слова: "Ты должен выполнить то, что обещал мне" не выходили у него из головы. В палатку зашёл отчим Я беспокоенно спросил Артема. "Скажи-ка, ты Хантера не видел после нашей вчерашней беседы? Вечереет уже, он куда-то запропастился, и палатка его пустая, Ушел, что ли? Он тебе вчера ничего не говорил о своих планах?" "Нет, дядь Саш, просто об обстановке на станции расспрашивал, что то у нас происходит", добросовестно соврал Артем. "Боюсь я за него. Боюсь глупости наделает на свою голову, и нам тоже достанется" расстроенно произнес Сухой. "Не знает он, с кем связался. Эх, что, не работаешь сегодня? Мы сегодня с Женькой записались в караван на Рижскую, помочь им переправлять, а тут начнем телеграфный кабель разматывать". Ответил Артем, вдруг осознав, что же принял решение. При этой мысли что-то у него внутри оборвалось. И он почувствовал странное облегчение, и вместе с тем какую-то пустоту внутри словно у него из груди удалили опухоль, отягощавшую сердце и мешавшую дышать. караван. Сидел бы ты лучше дома, а не шлялся с караванами. Разде убедишь. Пошел бы я с вами, у мне краснорижские дела до да, чтот не важен себя сегодня чувствую. В другой уж раз, наверное. Ты ведь не сейчас еще уходишь? В девять, да? Но еще успеем попрощаться. Собираюсь пока. Сухой опять вышел. Артем принялся судорожно кидать в рюкзак вещи, которые могли пригодиться ему в дороге. Фонарик, батарейки, еще батарейки, грибы, пакет чая, ливерная свиная колбаса, фонарёжок для автомата, который он когда то стащил, карту метро, еще батарейки. Не забыть паспорт. На рижском, конечно, ни к чему Вот за ее пределами вес паспорта. Первый же патруль, независимый станции может завернуть, а то их стенки поставить, в зависимости от положения на этой станции и капсулы врученные ему хантером. Все. Закинув рюкзак за плечи, Артем в последний раз окинул свое жилище и решительно вышел из палатки. Группа, уходившая в караване, собиралась на платформе у входа в южный туннель. На путях уж стояла ручная дрезина с погруженными на нее ящиками с мясом, грибами и пакетами чая, а на них какой-то мудреный прибор, собранный местными умельцами, наверное, телеграфный аппарат. В караван, кроме Женьки и Кирилла, пошли еще два человека: один доброволец, еще командир от администрации налаживать отношения и договариваться. Все они, кроме Женьки, уже собрались и теперь резались в домино в ожидании отправления. Рядом стояли составленные в пирамиду стволами вверх выданные им на время похода автоматы с запасными рожками, примотанными к основаниям синей изоленты. Наконец показался Женька, которому перед уходом необходимо было покормить сестру и отослать её к соседям до возвращения родителей с работы. Когда уже собирались отправляться, Артем вдруг вспомнил, что так не попрощался с отчимом. И извинившись и пообещав, что тут же вернется, он скинул рюкзак и бросился обратно. В палатке никого не было. И Артем направился к помещениям, в которых когда-то размещался обслуживающий персонал, а сейчас располагался располагалась администрация станции. Сухой был там. Он сидел напротив дежурного по станции, выбранного главы ВДНХ, и о чем-то оживленно с ним беседовал. Артем постучал в косяк двери и тихонько кашлянул. Здравствуйте, Александр Николаевич. Можно мне с дядей Сашей поговорить секундочку? Конечно, Артем. заходи. Чай будешь? радушно отозвался дежурный. А, Артем, ну что, вы ходите уже, когда назад будете? отодвинувшись вместе со стулом от стола, спросил сухой. Не знаю точно, пробормотал Артем. — Как получится. Он-то понимал, что может больше никогда не увидит отчим. Ему так не хотелось врать ему, единственному человеку, который по-настоящему любил Артема, что он вернется завтра, послезавтра, и все будет по-прежнему. Артем почувствовал вдруг резь в глазах, и к своему стыду обнаружил, что они увлажнились. Он сделал шаг вперед и крепко обнял отчима. Тот был немного удивлен этим поступком и проговорил успокаивающе: "Ну, что ты, Артемка, Ну что ты выжишь?" Наверное, завтра вернетесь. ну, завтра вечером, если все по плану пойдет», — подтвердил Александр Николаевич. Будь здоров, дядь Саш, удачи тебе, хрипло выговорил Артем, пожал ему руку и быстро вышел, стесняя своей слабости. Сухой удивленно смотрел ему вслед. Что, этот парень расклеился? Вроде не в первый раз до Ижской идёт. И чего, Саша, ничего, Придет время, возмужает твой пацан еще тосковать по тому времени, когда он с тобой со слезами прощался, собираясь в поход через две станции. Так что ты говорил, какое на Алексеевское мнение о патрулировании туннелей, нам это очень сподручно было. Я не вернулись к обсуждению своих проблем. Когда Артем Бегом вернулся к группе, командир отряда каждому автомат под расписку и сказал: "Ну, чего, мужики, присядем на дорожку". И первым опустился на отполированную за долгие годы деревянную скамью. Остальные молча последовали его примеру. Ну, с богом, командир встал и тяжело спрыгнув на пути занял свое место перед дрифтиной. Артём и Женька, как самые молодые, залезли на дрифтину, приготовившись к нелегкой работе. Кирилл и второй доброволец заняли место сзади, замыкая отряд. Поехали! произнес командир. Артем и Женькой налегли на рычаги, Кирилл чуть подтолкнул резину сзади, она скрипнула, тронулась с места и медленно покатила вперед. Замыкающие двинулись следом за ней, и отряд скрылся в жерли южного туннеля.